Глава 33. Дальше так продолжаться не может, отчеканил граф фон Фрайберг, придав своему лицу виноватый вид. Франц выслушивала Цовскую нотацию, которую заслужил только тем, что не явился вчера на бал. Почему не приехал Герфон Хоенхорн? Я ещё могу понять. Он решил поберечь силы для сегодняшнего путешествия. Но ты участвовать в жизни здешнего общества твой долг, а ты исполнение которого ты не вправе уклоняться лишь по собственной прихоти. в какое положение ты ставишь меня перед великой герцогиней Стефанией. Она изъявила желание видеть моего наследника, и я обещал ей тебя представить. А ты пропадаешь неизвестно где. Твоё счастье, что великого герцога Леопольда с семейством сейчас нет в Баден-Бадене. Чем ты, чёрт подери, был так занят? Много ли у тебя забот? Теодор фон Фрайберг остановился лишь для того, чтобы перевести дух, И тут же продолжил: Ты играл, или был пьян, или опять дело в женщине? Если так, то остаётся только надеяться, что ты по меньшей мере осторожен. Граф испутующе посмотрел на сына. Само собой, папа. В моей осторожности вы можете не сомневаться, отвечал франц с лёгким поклоном. Кроме того, было бы не лишним, если бы ты больше заботился о болезни «Скажи мне все-таки, почему ты вчера не приехал?» Я предпочел бы осторожно умолчать об этом. Лицо Теодора фон Фрайберга неодобрительно скривилось. «Франц, но почему же ты не можешь быть хотя бы немного более похожим на твоего брата Юлиуса?» Эти отцовские слова больно кольнули Франца. Родители вечно сравнивали его с прилежным младшим братом И почти всегда сравнение оказывалось в пользу последнего. Между тем, кто знал, что Юлиус делал сейчас, гостя у друга в Берлине. Едва ли сидел над книгами, не поднимая головы. В процкой столице всякий мог найти развлечение себе по вкусу. Картам и попойкам Юлиус интереса не выказывал, женщины дело другое. Но в своих амурных похождениях, везучий мало с ней изменным успехам. и избегал нежелательной огласки. Подавив вздох, Франц притворился, будто слушает отцовскую тираду об обязанностях наследника графского рода. Виноват оглядел в пол и время от времени кивал. Когда же родитель наконец отпустил его, он почувствовал, что ему непременно нужно проветриться. Сперва выпить прохладного пива где-нибудь на открытой террасе, а затем пойти к Эмме. С последним, однако... Он вынужден был повременить до вечера, до того часа, когда его любезно извершит дневные труды и вернётся домой. К собственному своему удивлению, франц заметил, что ему уже не достаёт Филиппа, хотя тот уехал всего несколькими часами ранее. Приятно иметь подле себя друга, с кем всегда можно запросто поговорить или съездить поразвлечься. Правда, Филипп не играет в карты, И с женщинами очень уж осмотретелен. Если сказать откровенно, то своей серьезностью он похож на Юлиуса. Однако мы с ним не братья, и в этом его неоспоримое преимущество», заключил молодой граф фон Фрайберг. Взяв шляпу и трость, Франц готов был отправиться в город, когда входная дверь отворилась, и вошла Элиза. «Где ты была?» — строго спросил он. Элиза нахмурилась. «У Анны?» Ну к чему такой тон? Да тебя это вообще не касается. Как твой старший брат? Ах, перестань, пожалуйста, воскликнула Элиза, мотнув головой, и принялась развязывать ленты капора. Удивлённый франц трейстольно посмотрел на сестру. С тех пор, как их семейство приехало в Баден, она изменилась, повзрослела и похорошела. Неудивительно, что мужчины так и вьются вокруг неё. Ты пришла-то на дно, спросил Франц, ведь отец хотел, чтобы он больше заботился о сестре. Элиза сняла шляпку и закатив глаза, произнесла: Сперва мама, а теперь и ты туда же. Нет, конечно же. Фройлен фон Нахтхайм проводила меня до наших ворот, Франц засмеялся. Кажется, день начался для нас одинаково. Ты выслушала проповедь от матушки, а меня отчитала отец. за то, что я вчера не явился на бал. Элиза сочувственно кивнула, её брат продолжил. А насчёт фролен фон Нахтхайм. Я тебе не верю. У старушки больные ноги, а недавно нужна компаньонка по проворнее и повнимательнее. Значит, будь на то твоя воля? Ты бы отказал бедной пожилой даме от места? Франц. Франц, как можно? Тем более, что фролен фон Нахтхайм вполне в состоянии сопровождать свою подопечную на протяжении первого сезона. А затем второго и третьего. Ха-ха! Элиза серьезно посмотрела на брата. «Что ты намерен этим сказать? По-твоему, Анна не скоро сможет найти себе мужа?» «Да нет же», — ответил Франц, немного помолчав. «Вовсе нет. Хотя она не так популярна, как ты, сидеть у стены во время бала ей не приходится». И все же мне чрезвычайно трудно представить себе малышку Анну с серьезной замужней дамой. А мне чрезвычайно трудно представить тебя с серьезным женатым господином. Франц пожал плечами. «Ну, до этого еще далеко. Думаю, та женщина, которая отнимет у меня свободу, еще лежит в колыбели». «Стало быть, ты решил повременить лет восемнадцать? Сомневаюсь, что папа это одобрит». так ли иначе мне он позволит наслаждаться вольной жизнью подольше, чем тебе. Элиза глубоко вздохнула, очевидно разговоры о скором вступлении в брак радовали её так же мало, как и франца. В этот момент она вдруг стала так близка ему, что он взял её за руку и сказал: "Почему бы нам не прогуляться сегодня после полудня? Мы могли бы заглянуть в старый охотничий домик, что на горе Фреммер" Он стоит заброшенный, но это лишь делает его более живописным. К тому же, оттуда открывается великолепный вид на долину Рейна. Немного движения мне не повредит, отвечала Элиза. Но идти пешком на гору Фремер не далековато ли это? Нет. Путь туда занимает час от силы полтора. Правда, подъём в самом деле довольно-таки утомительный. Тем лучше. Веселее будет спускаться. Давай подкрепимся чем-нибудь на дорогу. Переменим платье да сразу же отправимся. Сразу же? удивлённо повторил франс. Но, может быть, нам стоило бы ещё кого-нибудь позвать. Элиза покачала головой. Мне надоели все эти господа, которые не сводят с меня глаз и без конца болтают до взор. Франс тихонько засмеялся. Новая, повзрослевшая Элиза нравилась ему. Жаль, что Филиппа нет. Они сами точно не стеснили бы нас. Значит, одною меня тебе мало. Вовсе нет, Элиза. Я лишь боялся, что тебе будет со мной скучно. Прочим, Филипп тоже вряд ли был бы для тебя интересным собеседником. Вот именно. Однако в последнее время вы как будто бы стали глядеть друг на друга менее враждебно, чем в начале. Враждебно? С чего ты взял? произнесла Элиза с притворным раздражением. «Филипп — твой друг и гость нашего дома. Он одного с нами круга, и его общество нисколько не тяготит меня. Но это не значит, что я не могу отправиться на прогулку с тобой вдвоём. Ну же, не стой так. Иди переодеваться». После этих слов Элиза, широко шагая, направилась в свою комнату, а Франц облегчённо вздохнул. «Гулять с сестрой по лесу куда лучше, чем сидеть в одиночестве». Вспоминая выговор, полученный от отца, или утруждать себя светской беседой с чужими барышнями, отложив шляпу и трость, молодой граф позвонил в колокольчик и объявил подошедшей служанке, что фройлен Графине и он намерен подкрепить силы какими-нибудь закусками, прежде чем отправиться на долгую прогулку.